Глава десятая нет, твердо сказал мастер Архип, глядя на тушу висящего на орбите Зевса. Красавца притащили в систему дыню и делали на нем плановое техобслуживание. Подумаешь, просрочили обслуживание на 10 тысяч лет. Все равно на него уже заводская гарантия не действует. Что значит? «Нет», — офигел я. «Перекрасить сейчас эту дуру в розовенький — это значит подорвать экономику Вечной империи. Как вы там говорите, хренам! Вот именно так и подорвать. В следующий год вся империя будет работать только на производство краски». «Это не дура, это лошадь», — на автомате обиделся я. «Кто?» — теперь офигел мастер. «Забей. Мне кажется, ты преувеличиваешь мой бородатый друг», — подозрительно прищурился я. Ну, возможно, пожал плечами типа гном. Но совсем немного. Ну хоть миротворцы перекрасти, продолжал торговаться я. А то не солидно как-то. Розовенький вроде как наша визитная карточка. Он спасает кучу жизней. И техники, кстати. Рак разбегается только от одного нашего вида. И вам работы меньше, и бюджет экономим, я почесал затылок. Кстати, я уже слышал о типа плагиате. Некоторые моральные уроды тоже начали перекрашивать свои корабли, чтобы воспользоваться ништяками от нашей героической репутации. Только они дебилы и не понимают разницу между розовым и розовеньким. — Да я и сам не до конца понимаю эту разницу, — почесал бороду главный мастер. — А тебе не нужно понимать, — усмехнулся я. — Крась тем, что дают. У Алекса там целый отряд дегустаторов работает. — Дегустаторов? — удивился бородач. — Это же краска. Они что, ее пробуют? — А ты думал, — важно ответил я. — Это тебе не мелочь по карманам тырить. Одно из отличий между розовым и розовеньким как раз то, что он вкусом отличается. Розовенький более миленький. «А — А хрена? выпал в осадок недогном. — Вот! — я поднял вверх указательный палец. — Это и есть большая тайна. И знает ее... — я задумался. — Да никто не знает. И в этом весь смысл. — Я с вами с ума сойду, — проборчал Архип недовольно. — Как там, кстати, ваши черножопые родственники справляются? — решил сменить тему я. — Они не наши родственники, — подпрыгнул на месте бородач. — Да знаю, я спецом наступил на больную мозоль. И кучерявых коротышек я спецом к нему отправил. Чернокожие карлики явно имели талант к технике, но было одно «но». Их главсамки или матки или, я не знаю, как назвать этих огромных чернокожих жаробасин, оказались теми еще стервами, очень похотливыми стервами. Им мало было своих кучерявых соплеменников, они еще глаз положили на цеховиков. Возможно, у них в башке была прошита тяга к размножению, а может, просто характер у них был такой блядский. И теперь, оценив пышные прелести чернокожих красавиц, обычные работящие парни бегали со своих рабочих мест на свидание к новым богиням. Прямо посреди рабочего дня, что ухудшало производительность труда и вело к моральному разложению коллектива. «Кто ж виноват, что твои соплеменники такими озабоченными кроликами оказались?» — пожал плечами я. «Кастрируй их, что ли? Хочешь, я ветеринара попрошу? Он умеет?» Архип подпрыгнул на месте и начал в припадке я растервать на себе бороду. «Хватит издеваться! Мы вольный народ и права имеем! Что ты постоянно надо мной прикалываешься? Мы требуем уважения к себе!» «Эй, эй, полегче!» — я развел руками. «Шучу я, шучу! Хочешь, расстреляю всех черных недомерков! К хренам!» Архип внезапно успокоился и подозрительно на меня посмотрел. «Это тоже шутка?» «Не-а!» отрицательно покачал я головой. — Это не шутка. У меня и расстрельная команда есть. На русленьких броневиках. Все по-честному. — Не, не надо. Так-то они ребята нормальные, работящие, — ответил архив после недолгого раздумья. — Вот бабы их. «Бабы — Баб расстрелять, — уточнил я. «Не, не — Не-не, — замотал головой главмастер. — Не нужна мне революция. Я их, пожалуй, на планету отвезу, чтобы доступ затруднить. Пусть там <къем> блядствуют. Он немного покраснел, и я понял, что у самого главмастера тоже рыца в пушку. Цеховики, как и зеленокожие, испытывали нездоровый интерес к крупным женщинам. Нет, так-то я не против бодипозитива, но, блин... А, впрочем, ладно. Кто как хочет, так и др... налаживает свою половую жизнь. Мне без разницы, лишь бы пятилетку не срывали. «Ну вот», — похвалил я гнома, — «вот и порешили. Зевса когда покрасишь?» — Я не собираюсь его красить, — опять завопил мастер. — Ну, я попытался. — Все, все, я ухожу. И миротворцев перекрась. У меня розовенький лак намечается. То есть крестовый, как его? — Поход, да. Вы видели, как работают муравьи? как они перетаскивают огромные куски чего-либо на огромные по их меркам расстояния и как слаженно действуют вроде бы хаотичной массой. Так вот, что я вам скажу. Муравьи — дети по сравнению с мусорщиками. Скорость, с которой они разбирали боевые платформы ксеносов, одновременно поражала и немножечко пугала. Мне пришло сравнение еще с одними насекомыми, хотя они, кажется, тоже являются муравьями. Термиты. О них я вспомнил, когда увидел дырявый шар прямо перед собой, который еще час назад был цельным и зловещим. Операция «Утилизация» шла по плану. Оказывая ответную услугу мусорщикам, я организовал конвой и провел их <coughs> корабли к кладбищу ангелов, подозревая, что они не ожидали от нас такой подлянки, потому что охраняли кладбище несчастные 12 шаров. Я еще мысленно улыбнулся по прибытию, Когда-то один шар был грозным противником, а сейчас дюжина боевых платформ казалась мне легкой разминкой. Это потому, что у меня был собственный флот. Три дредноута «Красавца», «Дирижабля», «Меркурий» и «Храбрый перцем» составляли ударный костяк моего флота. Семь линкоров, в числе которых был старый добрый флюга и новенький «Ронин» и «Нас орать». Пять авианосцев во главе с Чупачупсом. Две дюжины крейсеров и почти сотня эсминцев с экспериментальным оружием. И неэпическая розовенькая пирамида «Хамон» в роли авианосца с двумя с половиной тысячами москитов на борту. И, конечно же, миротворцы. Пока удалось укомплектовать только 48 бортов. Но это было огромной силой в наших реалиях. Учитывая, что при хорошем раскладе без мозга глушилок один миротворец мог один на один обезвредить шар, то вся миссия оказалась легкой прогулкой. С ростом моего технического благосостояния я столкнулся с бичом всех великих полководцев, нехваткой грамотных кадров. Не гоблинов же в них всажать. Я уж было заботился и пошел к гадюке, на что то хмыкнула и что-то нажало. Через неделю на Дыню прилетели пассажирские лайнеры с экипажами для моих кораблей. Оказывается, бывшие военные империи человечества и человеческого содружества дрались за каждое место на этих лайнерах, в буквальном смысле этого слова. Служить в имперском Розовом флоте считалось нифига себе привилегией. Общая структура командования была следующая. главнокомандующий, командующий, естественно, я, начальник штаба, главный адмирал Машка, командир ударной группировки адмирал Лёха. Его заместителем была назначена Пулька, являясь по совместительству капитаном Флюги, а веенесущую группу возглавил грустный пончик, которого все еще не брали в космодесантники по причине юного возраста. Громадному хамону пончик предпочел корабль с истории, шар ангелов, названный в честь первого розовенького корабля галактики Чупа-чупса. На Хамон мы посадили нового универсала Дохлю. Нет, вообще-то его звали по-другому, но он был очень худым хоть и очень энергичным и умным малым. Упитанный пончик взял его на поруки, присвоив, как он выразился, боевой позывной. Дохли, не возражал, и взял на себя командование розовой пирамидой. Непревзойденного Бобуса я хотел сначала назначить командиром мелочи, но мой главный ас решительно отказался, приведя как аргумент, что у него не было в бою времени присматривать за этими детьми, Половина капитанов эсминцев ему не то что в деды, а в прадеды догодилось. Хотя, если учесть его реальный возраст... В общем, я стоял за бубусом его флотилию розовенькой смерти. Кто так назвал бригаду миротворцев, я так и не узнал. Но, учитывая последнее явление, это мог сделать кто угодно. И да, со мной прилетели новые союзники. 25 цилиндров бывшей вселенной 69 служили мне верой и правдой. Учитывая, что кубы интектов в настоящее время изображали из себя информационные станции Вечной Империи, это было весьма своевременно. В общем, дюжину шаров мы даже не заметили, разнеся их с безопасного расстояния. После чего выстроились защитный порядок, прикрывая мусорщиков от возможного нападения во время грабежа. То есть я хотел сказать «экспроприации экспроприированного». Теперь я понял, почему корабли… Да нет. Не поворачивается мой язык назвать гордым именем корабль эти нелепые сооружения. Так вот, и я понял, почему их летающие мусорки выглядели так странно, потому что по факту они были летающими мусорками. Все отпиленное, отломанное, отрезанное от боевых платформ, ксеносов тут же крепилось к этим космическим мегасвалкам, еще больше увеличивая их в размерах. Главной моей проблемой сейчас было не допустить разборки собственных кораблей. Стующие туда-сюда мусоровозы космоцыганской братья норовили притормозить около боевых кораблей моего флота и что-нибудь оттуда отломать, отпилить, открутить, подозревая, что у нас сувениры, но терпеть я это было не намерен. Предупреждение не подействовало. Короли мусорщиков сказали, А что такого? И Тихо спистил и ушел, называется, нашел. Поэтому мы просто начали отстреливать опасно приближающиеся корабли союзников. Звучит ужасно, да, но эти муравьи от нас отстали, и что удивительно, ни одной претензии не было высказано. Три дня нас никто не трогал. Мы ели, спали и. Нет, не бухали. Был объявлен сухой закон на время операции. Просто знакомились поближе с системой Вечной войны. Кстати, три ядра оказались лучше одного. Быстродействие системы, скорость передачи данных, объем хранилища все это увеличилось. При том, что конкретно собой представляют эти сферы, мне не смогла ответить вся моя научная команда. Для них это было крупное ядро из неизвестного металла с неизвестными свойствами. Похоже, технологии первых существенно опережали наш уровень. Так вот, три дня прошли в тишине и спокойствии, когда Машка доложила о появлении вражеских кораблей. «Внимание! Фиксирую выход из гиперпространства!» Корабли неопознанные, предположительно, вражеские. Отлично. Я потер руки в предвкушении. Хоть я и не такой любитель зарубы, как хмурый или клоун, но тоже иногда люблю старые кости размять. Хе -хе -хе. Это шары вселенной тринадцать, продолжила доклад глав адмирал. Как неожиданно! Саркастически усмехнулся я. Сколько их? Сотня, две или, может быть, три? Три, доложила почему-то смущенная Машка. Отлично. Триста шариков! восхитился я. Эта битва будет легендарной. Нет. Так-то три сотни боевых платформ это нехилое количество, а вес их бортового залпа сметет какую-нибудь планету, как нехер делать. Придется превозмогать. Ну куда ж, без этого? Не триста, а три, все так же задумчиво сказала глав адмирал и добавила, чтобы расставить все точки над ее. Три штуки!» Хм. Я тоже смутился и расстроился. Превозмогание откладывалось. Видимо, придется продолжать прокрастинировать. Наверное, на разведку. Сейчас офигеют и улетят. Они направились к нам и увеличивают скорость. «Камикадзе?» — вслух поинтересовался я. Но ответить было некому. Клоун улетел на крестовый вак, взяв себе недокрашенного Зевса под чутким управлением Дашки. Овечку я после долгого раздумья отправил с ними, как специалиста по свободному космосу, и дабы присматривать за ветеринаром и дедом Максимом, которые должны были вывести поход на основную цель — залежи. Симбиотов бывшей тринадцатой вселенной. Да, я понимал, что под разумным руководством моей супруги Крестовой УААК потеряет свою внезапность и обаяние. Но все таки отдавать Титан на волю безумного случая мне не очень-то хотелось тем более, что с ними увязалась зеленая гоп-команда. Но я не мог вот так взять и не отпустить их на ВААГ. Компания там собралась зачетная. Я надеялся на их благоразумие, точнее, на благоразумие моей супруги, и ждал положительных результатов. Очень сильно меня напрягали эти межгалактические КТ с их связями с первыми и странными способностями, вроде воровства сознания и отключения симбиотов. Алекс со своей сисястой свитой отбыл на нескольких кораблях собирать сведения об эмиссарах первых. Да, он тоже не любил детективы, но был выбран добровольцем. Так что Машка просто пожала плечами на мой риторический вопрос, а Биба и Боба вообще никак не отреагировали. Биба и Боба были моими персональными гвардейцами, бывшими серыми рыцарями, вылеченными моими научниками и присягнувшими мне в верности. Имена ни своих не помнили, поэтому с удовольствием согласились на имена величайших воинов далекой планеты Земля. Такая была легенда, да. И нет, мне не было стыдно, мне было теперь удобно, у Бибы отсутствовало полуха, а у Бобы был расплющен нос, так что я даже различал их с первого взгляда. А шары целеустремленно перли в нашу сторону, и мне все это очень не нравилось. Выглядело это странно. А когда я не могу понять цель, то я напрягаюсь. Нет, ладно бы, на них клоун в атаку летел, я бы понял. Но ведь на борту боевых платформ находились странные железные ксеносы, которые абсолютно не могут превозмогать. Маша, повернулся я к девочке. Что-то мне очень не нравятся эти поцы. Давай-ка мы их быстренько завалим. Принято, ответил глав-адмирал и начала раздавать приказы. «И пусть к ним близко никто не приближается», — добавил я. «У меня какое-то дурное предчувствие». «Принято», — повторила Машка и продолжила руководить боем. Вперед выдвинулись Меркурий и Храбрый перцем, в компании со всеми линкорами и открыли огонь издали, не дожидаясь выхода цели на прицельную дальность. Однако мои командоры были достаточно опытными, а арт-системы под управлением симбиотов вообще представляли собой идеальное оружие. Так что многочисленные попадания все-таки расцвели на щитах вторженцев. Линейный флот продолжал вести огонь и сначала дрогнул, и остановился один шар. За ним взорвался второй, более-менее остался функционировать третий. Со снятыми щитами и покорежной оболочкой он продолжал движение прямо на дуло многочисленных орудий моей ударной эскадры. «Точно, Камикадзе!» — утвердился в своей мысли я. «Вот только с какой целью?» В этот момент шар развернула бортовым залпом Меркурия и он закрутился вдоль оси, слетев с траектории и потеряв управление. «Ну и нахера все это было устраивать?» снова задал я гипотетический вопрос Вселенной. Но на этот раз она мне уже ответила. Яркая, близкая вспышка осветила обзорный экран, заставив его автозатемниться с помощью светофильтров. Расположенная рядом полуразобранная боевая платформа ангелов спухла в облаке взрыва, поглотив мусоровозы и всех смуглых человечков, занятых в демонтаже. Мой дредноут тряхнуло, и тут же последовала еще одна вспышка, затем еще одна. Развешенные вокруг нас, как старинные морские мины на старушке Земле, законсервированные мертвые шары, начали взрываться один за другим, прихватывая за собой находящиеся рядом корабли моего флота и флота мусорщиков. Самоликвидация? Это был эпик фейл! Я всегда любил поговорку, что на каждую хитрую жопу найдется свой болт с левой резьбой. Кажется, кто-то подобрал такой болт к нашей жопе. Как бы не прискорбно это звучало. — Внимание! Фиксирую выход из гиперпространства. Корабли неопознанные, предположительно вражеские. Сквозь грохот взрывов и вспышки пламени должила Машка. — Это шары и пирамиды. Много. Помехи на радаре из-за взрывов. Не могу посчитать, Но их много, Илай, Очень много. Ну что же, момент истины. Время помирать, смертнички. Однозначно. Вот только кому? Интересный фактик. Честно говоря, император Илай ожидал, что при начале Вааха у зеленых все-таки проснется память предков, и у них включится боевой режим, как у их прообразов из его любимой вселенной. И поначалу они его удивили, когда с выпученными красными глазами и текущие изо рта пены побежали грузиться на транспорты крестового. Однако, как выяснилось потом, после того, как одна половина из них набросилась на другую, и половина Орды улетела на Возрождение, что они просто грибов пережирали и розовенькой перепили. После этого император всерьез задумался о формировании Минздрава ВВ. Он, наконец, понял, на что намекал его земной аналог, выпуская свои «предупреждения».